Глава 12, в которой все приглашаются на обед. Джон Джемс отворил дверь, спеша приветствовать своего друга и покровителя, появление которого всегда радовало взоры юноши. Это был никто иной, как Клейв Ньюком. По мнению Ридлея, самый богатый, счастливый, красивый, благородный и могущественный юноша — Из-за всего острова Великобритании Какой же мальчик С благородными порывами Не имеет кому-нибудь Особенного влечения в детстве Пока не явится Порабощающий образ женщины У каждого юноши Есть друг из друзей Товарищ с товарищей Которому он пишет длинные письма Во время вакаций И любит его всею нежностью Своего сердца Чью сестру Он предлагает взять за себя впоследствии замуж, с кем он делится своими деньгами, за кого он готов, если нужно в огонь и в воду, словом, кого он избирает своим героем. Клейв был божеством юности Джона Джемса. Когда ему нужно было написать Фадея Варшавского, какого-нибудь принца Айвенго или кого-нибудь особенно величественного, он всегда брал... Клейва своей моделью. Сердце Ридлея радостно билось, когда он видел молодого человека. Он бы с радостью сходил в школу капуцинов с письмом или поручением к Клейву в надежде увидать его, услыхать от него ласковое слово или пожать его руку. Отставной дворецкий лорда Тод Мордена жил на хлебах в больнице капуцинов Мы уже говорили, что в этом старинном заведении есть отделение для стариков, так же, как и для мальчиков. Этот старик ходил иногда по воскресеньям обедать к своему преемнику и ворчал от самого обеда до 9 часов вечера, то есть до тех пор, как он должен был возвращаться к капуцинам, чтобы быть там у ворот прежде десяти. Он ворчал на обед, ворчал на пиво, Ворчал на множество часовен, за которыми должен был смотреть, на платье, которое носил, на дурное обращение начальника, на недостаток изюма в пудинге. Как обыкновенно ворчат старики и школьники. Надо было удивляться, что за вкус получил Джон Джемс к этому нестерпимому, сварливому, неприятному, глупому, перепачканному нюхательным табаком старику, и какие он находил предлоги, чтобы ходить к нему в старую больницу, где он жил. В самом-то деле он предпринимал это путешествие для того, чтобы иметь возможность увидать Клейва. Он посылал Клейву ноты, пакеты с рисунками, благодарил его за одолженные ему книги, просил совета насчет будущего чтения — Что бы то ни было, только чтоб взглянуть на того, кто был его гордостью, покровителем и образцом. Боюсь, не употреблял ли его Клейф Ньюком на посылке за ромом с апельсинным соком и сахаром и за сигарами, назначая местом свидания какой-нибудь определенный пункт в школьных владениях, куда и являлся для получения запретных покупок бедный юноша, Известен был всем мальчикам и прозывался Полишинелем Ньюкома. Он был все что угодно, только не горбун. У него были длинные и сухощавые руки, желто-бледный цвет лица, большой лоб, волнистые черные волосы и большие задумчивые глаза. «Как? Это ты, Джон Джемс!» — закричал весело Клейв когда его смиренный друг появился у двери. «Папа, это мой приятель Ридлей, тот самый, который умеет рисовать». «Я знаю кое-кого, кто в рисовании всякого такого молодого человека за пояс заткнет», — говорит полковник, посмотрев на Клеева с нежностью. Он думал, что подобного гения не было во всем свете, и уже помышлял о том, чтобы мистер Лин из Геймаркета издал рисунки Клейва. «Это мой отец, только что приехавший из Индии, и мистер Пенденис, старый воспитанник капуцинов. Дома, дядюшка!» Оба джентльмена наградили несколько покровительственным склонением головы юношу, представленного им под именем Джона Джемса, Наружность у него была невзрачная, а полковник Ньюком, несмотря на то, что совсем невысокомерный человек, имел, однако, свои военные понятия и говорил с управительским сыном как с рядовым солдатом благосклонно, но без короткости. «Мистер Гонимен, у себя, господа», говорит смиренно юноша, «прикажете провести вас в его комнату?» и мы отправились наверх за своим провожатым. Мы нашли мистера Гонимена на софе, углубившегося в занятие. Перед ним лежал огромный флеант. Роман спрятан был под подушку. Клейф нашел его там немного погодя, когда дядя его удалился на некоторое время в свою уборную. Он согласился прервать свои богословские занятия и пойти обедать Шурином. Когда Клейф и его друзья были у дверей комнаты Гоннимэна, в то самое время, когда мы входили к богослову и увидали его сидящим в параде перед своим инфолио, Клейв шепнул Джону Джемсу, «Пойдем, мой друг, покажи нам свои рисунки. Что ты теперь делаешь?» «Я рисовал арабские ночи», — говорит Джон Джемс у себя наверху услыхал, что кто-то звонит, подумал, что это вы, и сошел вниз. «Покажи нам свои картинки!» «Поведи нас к себе в комнату!» — скрикивает Клейв. «Как? Вы хотите ко мне идти?» — говорит тот. «Ведь это такой крошечный уголок!» «Нужды нет, пойдем!» — говорит Клейв. «И оба наши исчезают вместе» оставив трех взрослых джентльменов, разговаривающими, или, скорее, нас двоих, слушающими Гонимена, который распространяется о прекрасной погоде, о трудностях духовного звания, о чести, которую ему сделал полковник Ньюком своим посещением и прочее со свойственным ему красноречием. Спустя несколько времени Клейф возвращается сверху без Джона Джемса, Он очень взволнован. «О, сэр!» — говорит он своему отцу. «Вот вы говорите о моих рисунках. Если б вы видели рисунки Джона Джемса, клянусь Юпитером, этот мальчик гений! Какая прелесть, сэр! Вам кажется, что вы читаете «Арабские ночи», знаете ли. Только глядя на эти картинки, тут Шахерезада рассказывает сказки и, как ее называют, Динарзада и султан сидят в постели и слушают. «Какой страшный старик! Это видно, что он многим своим женам отрезал головы. Не могу понять, откуда этот человек берет свои идеи. Я могу превзойти его в изображении лошадей, я это знаю, и собак, но я могу нарисовать только то, что вижу, тогда как он, кажется, видит то, чего мы не видим. Понимаете? О, я решился быть художником». «Скорее всего, другого!» И он принялся рисовать лошадей и собак на дядином столе, вокруг которого сидели старшие. «Я устроился там наверху с Джоном Джемсом», говорит Клейв, работая пером. «У нас будет общая мастерская. Может быть, мы поедем вместе в чужие края? Не правда ли, папа, это будет очень весело?» «Любезный Клейв замечает мистер Гонимен с видом ласкового достоинства. «Есть степени в обществе, которые мы должны уважать. Вы, конечно, не думаете сделаться художником по ремеслу. Этот промысел очень хорош для вашего юного протаже, но для вас...» «Что же для меня?» — возражает Клейф. «Мы совсем не такие важные люди, как иные, которых я знаю». А если бы это и было, по-моему, живописец ничем не хуже законника, или лекаря, или даже воина. В жизнеописании доктора Джонсона, который отец мой постоянно читает, я больше всего люблю читать о сэре Джоси Рейнольдсе, я думаю, что это лучший джентльмен из всей книги. А я? Разве я не желал бы написать такую картину, как «Лорд Гетфильд в Национальной галерее»? Разве это не была бы победа? Я думаю, что я охотнее остался бы победителем на этом поприще, чем при Гибралтаре. А эти три грации, о, как они прелестны! А этот кардинал Бофор в Дольвиче, как он пугает меня! Я не смею глядеть на него. Разве Рейнольдс не был обрезальщиком денег? Вот и все. И разве Рубенс не был кирпичник? А впоследствии он был посланником и кавалером ордена Бани. Там же был и Вандик, а Тициан, а Рафаэль Авеласкос. Я бы попросил вас побеспокоиться и указать мне на джентльменов лучше этих, дядюшка Чарльз. Я далек от мысли, что призвание к живописи неуважительно, говорит дядюшка Чарльз. Но. «По светским понятиям бывают звания несравненно почетней, и мне кажется, что сын полковника Ньюкома...» «Будем следовать своей склонности», — сказал полковник. «Пока призвание человека благородно, оно прилично джентльмену, и если б ему пришла охота играть на скрипке, действительно на скрипке, я бы этому не противился». «Кто за чудак был наверху?» Снова начинает Клейф, подняв голову от своего омаранья. Он ходил взад и вперед по площадке в шлафроке, почти безо всякого другого платья, держа в одной руке тарелку, а в другой — свиную котлету, которую чавкал. Вроде этого. И Клейф начертил какую-то фигуру. «Как бы вы думали, сэр?» «Он говорит, что был в вертепе гармонии в ту ночь, когда вы так разгорячились по поводу капитана костигена Он тотчас узнал меня и сказал, «Сэр, ваш отец поступил как истинный джентльмен, как христианин, как честный человек. Максима де пуэр о реверантия Засвидетельствуйте ему мое почтение. Я не знаю его высокоуважаемого имени» его высокоуважаемого имени, — говорит Клейв, помирая со смеху. Это были его собственные слова. И объясните ему, что я сам сирота в тесных обстоятельствах. Он говорил, что в стесненных обстоятельствах, и я бы сердечно желал, чтобы он усыновил меня». Юноша надул лицо и старался говорить самым громким и густым басом, Из его подражания и из нарисованной им картинки я тотчас догадался, что он дразнил Фреда Бейгема. «А разве Красный Разбойник живет здесь?» скрикивает мистер Пенденис. «И мы, наконец, отрыли его». «Он иногда приходит сюда», говорит мистер Гонимен с беззаботным видом. «Хозяин и хозяйка мои были управителями в доме его отца, Бейгама из Бейгама, члена одной из первых фамилий в Европе, а мистер Фредерик Бейгам, этот эксцентрический человек по преимуществу, о котором вы говорите, был приватным воспитанником любезного моего родителя. Счастливые наши дни в Боргенберри!» Не успел он проговорить, как у двери послышался стук – И прежде чем хозяин сказал «войдите», появился мистер Фредерик Бейсом, облеченный в любимый свой костюм особенного свойства. В то время мы носили чрезвычайно высокие галстуки, только очень немногие поэтические и эксцентрические особы позволяли себе байроновские ворота. Но Фред Бейген повязывал шею простой лентой – которая не мешала его огромным рыжим бакенбардам свободно виться по обширным щекам его. Он носил черный балахон и шляпу с широкими полями, что делало его несколько похожим на проповедника диссидента. В другие времена вы могли увидать его в зеленом кафтане с голубой косынкой на шее, так как будто он целый век возился с торфом на железных дорогах. «Я слышал от молодого человека здешнего дома. Кто вы такой, полковник Ньюком?» Сказал он с большой важностью и случайно присутствовал там в ту ночь, потому что я устал от многотрудных литературных занятий и чувствовал необходимость немного освежиться. «Я случайно присутствовал, сэр, при такой сцене», которая делает вам величайшую честь, о которой я говорил, не зная вас, вашему сыну, с чем-то похожим на легкомыслие. Он самый ингенуи волюс пуэр, ингенуи пудорис. Пенданис, здоровы ли вы? И я хотел, сэр, сойти вниз и предложить вам выслушать несколько слов в мою защиту, «Если то, что я сказал, отзывается обидой джентльмену, который был совершенно прав, как я сказал всей зале, когда вы из нее вышли, что мистер Пенденис, вероятно, помнит?» Лицо мистера Пендениса выражало удивление и, может быть, отрицание. «Вы забыли, Пенденис? Те, которые выходят из этой залы, сэр, часто забывают, что происходило там во время ночной попойки». Вы хорошо сделали, что отказались возвратиться к этой сцене. Другое дело, мы — общественные люди. Мы часто принуждены искать развлечения в такой час, когда прочие счастливцы погружены в сладкий сон. «А в каком роде ваши замечания, мистер Бейгом? спрашивает полковник несколько мрачно, потому что ему показалось, будто Бейгом принимает тон какого-то персифляж, который был вовсе не по вкусу индийскому джентльмену. Не говоря людям ничего, кроме слов вежливости, он был как на горячих угольях при одном намеке, что кто-нибудь позволит себе с ним какую-нибудь вольность. «Адвокат, сэр, только без дела. Литератор, которому редко удается найти случай продать творение своего ума, Джентльмен, сэр, претерпевающий пренебрежение, может быть, заслуженное, а может быть и нет, от своего семейства. Я достаю хлеб, как умею. В тот вечер я читал лекцию о духе некоторых наших комических писателей в Паро-Фнопионе. Аудиенция моя была немногочисленна, может быть, соразмерная моим заслугам, возвращаясь домой пешком. Я зашел съесть яйцо и выпить стакан пива после двенадцати часов ночи и был свидетелем сцены, сделавшей вам столько чести. Что это? Мне кажется, это смешное изображение самого меня». Он взял со стола эскиз, набросанный Клейвом. «Я люблю шутку даже на свой собственный счет. Я сам готов помогать общему смеху над шуткой» которая порождена веселым добродушием. Эта речь совершенно примирила с Фредом, честного полковника. «Нет сомнения, что тот, кто нарисовал это, мистер Бейгом, ни на вас и ни на кого зла не имеет. Что еще? плут нарисовал меня, сэр, своего собственного отца». Я послал этот рисунок майору Гобсу, который командует моим полком. Сам чинари, сэр, не мог бы схватить лучше сходства. Он рисовал меня конным, он рисовал меня пешим, он рисовал мистера Бинни, моего друга, который живет со мной. У нас десятки его рисунков в моей квартире. И если вы сделаете нам одолжение отобедать сегодня с нами и с этими джентльменами, Вы увидите, что не на одних вас Клейф делает карикатуры. «Я только что немножко пообедал наверху, сэр. Я человек умеренный и могу жить, если это нужно, как спартанец, но чтобы не отстать от такого хорошего общества, готов снова приняться за ножик и вилку. Вы извините мой дорожный костюм». «Я имею здесь комнату на случай, а постоянно живу в деревне». Когда Гони Мэн был готов, полковник, который чувствовал величайшее уважение к духовенству, ни под каким видом не хотел выходить из комнаты прежде пастора и взял его под руку, чтобы идти вместе. Тогда Бейгом достался на долю мистера Пен Дениса, и они также пошли вдвоем. Через Гиль-стрит и Берклей-сквер они шли довольно прямо, но от Гейгиля мистер Бейгом сделал внезапный галс на бакборд, путаясь в лабиринте конюшен и давая огромный крюк от улицы Клиффорд, куда они шли. Он намекнул на кабриолет, но Пен отказался ехать, по правде сказать, тревожась и, недоумевая, Куда направляется его эксцентрический спутник? Есть причины, проворчал Бейгом, которых нет нужды объяснять такому опытному человеку, как вы, почему должны избегать Бон-Стрита некоторые люди, находящиеся в исключительном положении. Мне от запаха Труфийской помады делается дурно. Скажите мне, пенданис что этот индийский воин очень богатый раджа. Как вы думаете, не может ли он мне доставить место в Остынской компании? Я бы с радостью взял какую-нибудь честную должность, где верность могла бы принести пользу, где бы оценили гений, наградили бы храбрость. Вот мы и пришли. Отель, кажется, поместительный. Я до сих пор еще в нем не был. Войдя в столовую полковника в Найродской улице... Мы увидали, что слуга раздвигает стол. Нас будет больше обедать, чем я ожидал, сказал наш хозяин. Я встретил своего брата Бреяна верхом, отдающего карточки у дверей этого большого дома в улице, как ее. Это дом русского посольства, говорит мистер Гонимен, знавший город в совершенстве. Брайан сказал, что приглашение отказано и что он будет обедать с нами, — продолжает полковник. «Так ли я понял, полковник Ньюком, — говорит мистер Фредерик Бейгем, — вы родня этому знаменитому банкиру, сэру Брэйану Ньюкому, который дает такие необычайно пышные обеды в Парклэйн? «Что такое пышный обед? — спрашивает, смеясь полковник. Я обедал у брата прошлую среду, и, конечно, это был весьма большой обед. Сам генерал-губернатор не мог бы сделать более великолепного угощения, но знаете ли, что мне почти ничего не досталось? Я не ем краев посуды. А что касается доросбифа старой Англии, ну, блюдо было поставлено на стол» и мгновенно очищено, как угощение в честь посвящения с Ханхо в Баратарии. Обед наш не продолжался даже и до девяти часов. Я люблю выпить маленькую рюмку бордосского вина и поболтать после обеда, но так и быть. Нет сомнения, достойный джентльмен упрекал себя, что зашел слишком далеко и раскаялся в самую пору. Наш обед будет, надеюсь, совсем не таков. Джек бини позаботился об этом. Он веселый товарищ и славный рассказчик. Вы встретите еще одного или двух человек за нашим обедом, сэра Томаса де Бутса. Он также не последний весельчак за стаканом вина, товарища мистера Пендениса Мистера Уарингтона и племянника моего Бернса Ньюкома. «Сухой человек с первого раза, но я ручаюсь за то, что в нем есть много хорошего, когда его узнаешь. Почти в каждом это есть», — сказал добродушный мудрец. «Клейф Шалун, смотри, будь осторожен с шампанским». «Шампанское для женщин», — говорит Клейв, — «я придерживаюсь Бордовского. «Говорю вам, Пен Денис», — заметил при этом Бейгем, — Я решительно думаю, что Фред Бейгем вошел в хорошее дело. Мистер Пенденис, видя, что собирается большое общество, пошел переодеться в свою комнату. Хм, — говорит мистер Бейгем, — не вижу надобности. Какой же здравомыслящий человек обращает внимание на наружность своего соседа? Он глядит сюда, сэр, и рассматривает. Тут. И Бейгом ударил себя в лоб, который был очень широк, и потом в сердце, которое, по его мнению, было с правой стороны. «Что такое, я слышу, об одевании?» спрашивает наш хозяин. «Обедайте в том платье, которое на вас, мой добрый друг. К нам все равно добро пожаловать, если ваше выездное платье и в деревне». «Оно теперь в деревне моего дяди», — отвечает мистер Бейгом с большой важностью, «и я принимаю ваше гостеприимство, так как вы мне предлагаете его, полковник Ньюком, откровенно и радушно». Честный мистер бини появился незадолго до назначенного часу для принятия гостей, одетый в пару узких панталон, белые шелковые чулки, и бальные башмаки. Плешивая голова его сияла, как бильярдный шар. Веселые щеки покрывались румянцем добродушия. Он был склонен к удовольствию. «Гей, друзья!» — говорит он. «Да мы просидим это до ночи! Мы не сидели до ночи с прощального обеда в Плимуте!» «И какая была веселая ночь, Джемс!» — восклицает полковник. «Ей-богу, веселая! Что за песню спел этот Том Моррис? А твой Джок Гэзельдин просится на сцену, Джек! А я думаю, что ты всех за пояс заткнешь в Томми Баулинге!» «Сам Том!» — скрикивает восхищенный сожитель полковника. Мистер Пенденис вытаращил глаза от изумления при мысли о возможности возобновить подобное увеселение, но заградил себе уста осторожностью. Теперь кареты начинают подъезжать, и гости полковника собираются.